Глава девятая Ман лег на плетеную кровать и уставился на пасмурное по сравнению со вчерашним небо. Увы, ни облака, ни звезды не могли подсказать ему, как написать Саиде. Он вновь с раздражением подумал об отце. Заслышав шаги, он приподнялся на одном локте и повернул голову на звук. К Чарпою направлялись огромный медведеподобный дядюшка Рашида и его приятель Гуппи. Ассаламу алейкум!» «Валейкум ассалям!» — ответил Ман. «Все хорошо!» «Вашими молитвами!» — кивнул Ман. «А у вас? Откуда идете?» «Навестил вот друзей из соседней деревни», — сказал дядя Рашида. и друга с собой взял. «Сейчас собираюсь зайти в дом, но его мне придется оставить здесь с тобой. Ты не против?» «Конечно, не против», — соврал ман, которому вообще никакой компании не хотелось, а уж тем более компании Гуппи. Дядя Рашида, заметив несколько разбросанных по двору черпоев, взял по одному в каждую руку и поставил их ребром к стене веранды. «Вроде дождь собирается, намокнут», — пояснил он. «Да и вообще так их куры не портят». «А где Рашид, кстати?» «В доме», — ответил Ман. Дядя Рашида рыгнул, огладил короткую колючую бороду и добродушно продолжал. «Знаешь, он пару раз сбегал из дому и жил у меня. В школе он был тот еще задира, вечно лез в драки». И в Варанасе ничего не изменилось, хотя он поехал туда изучать религию. Религию! Зато в Брахампуре что-то у него в голове встало на место. Остепенился парень, поумнел. А может, перемены еще в Варанасе начались? Он задумался. Так часто бывает. Увы, он не ладит с родней. Сам на неприятности напрашивается. Рашид все принимает в штыки. Всюду видит несправедливость. Нет бы сперва подумать, да посмотреть, что к чему. Ты его друг. Поговори с ним. Ладно, я пошел в дом». Оставшись наедине с Гуппи, Ман какое-то время молчал, не зная, что сказать. Впрочем, долго мучиться ему не пришлось. Гуппи, удобно устроившись, на Черпоя, спросил. «По красотке тоскоешь?" Ману стало досадно. И немного не по себе. «Знаешь, я ведь могу показать тебе бомбей», — сказал Гуппи. «Поехали вместе». При слове «бомбей» он сразу оживился. «Там этих красоток тьма! Хватит, чтобы ублажать всех томящихся от любви парней вселенной! Табаку не найдется». Ман помотал головой. «У меня там первоклассный дом», — продолжал Гуппи. «Вентилятор есть и вид красивый из окна. Жары такой нет. Я покажу тебе иранские чайные дома, пляж Чаупати». Возьмешь жареного арахиса на четыре аны, и можно увидеть целый мир. Жуй, гуляй, да наслаждайся красотой. Волны нимфы, фаришты, красотки, бесстыдницы купаются на виду у всех, и можно даже купаться с ними. А -а -а -а -а Ман закрыл глаза, но уши закрыть не мог. «Кстати, ведь именно под Бомбеем я стал свидетелем удивительной истории, которую никогда не забуду. Расскажу, если хочешь», — продолжал Гуппи. Умолкнув на секунду... И не встретив сопротивления, он начал рассказ о событиях, не имевших никакого отношения к происходящему. «Как-то раз в поезд зашли дайкоты Маратхи!» — завел шарманку Гуппи. Поначалу он говорил спокойно, однако по мере развития сюжета все больше распалялся. «Они молча сели на станции, а как поезд тронулся, встали!» Целых шесть кровожадных злодеев и принялись угрожать пассажирам ножами. Все были в ужасе и беспрекословно расставались с денежками и украшениями. Да и коты обошли вагоны и обобрали каждого, а в конце подошли к одному потану. Слово «потан», как и Бомбей, явно подстегивало его воображение. Гуппи почтительно вздохнул и продолжал. Патан, Широкоплечий здоровяк! Путешествовал с женой и детьми!» У него был большой чемодан с вещами. Три докойта обступили его со всех сторон и говорят, «Но чего ждешь?» «Жду», — переспрашивает потан. «Деньги давай», — закричал один из докойтов. «Не дам», — прорычал в ответ потан. «Чего?» — завопил бандит, не веря собственным ушам. «Вы и так всех ограбили», — сказал потан, глядя на бандитов снизу вверх. «Зачем вам еще и я?» «Нет уж, нет». «Выкладывай денежки быстро!» — сказали докойты. Потан понял, что пока предпринять ничего нельзя и решил потянуть время. Стал возиться с замком и ключом. Потом нагнулся к крышке, прикинул расстояние и вдруг... Харам! Одним пинком шип одного из докойтов с ног. А потом... Хош! Шип двух других головами и тут же выкинул их из поезда. Одного поднял за шею и пах точно куль с зерном и вышвырнул на улицу. «Злодей сперва врезался в следующий вагон, а потом уж упал на землю». Гупи отер свое пухлое лицо, на котором от волнения и умственного труда «Попробуй-ка, вспомни все подробности», — выступил пот. «Тут главарь Докойтов, который оставался в вагоне, выхватил пистолет и как пальнет...» «Ха -ха -ха «Пуля прошла на вылет через руку Потана и застряла в стене вагона». «Сюду кровеща! А до кой-то опять пушку поднимает, сейчас снова выстрелит, все в вагоне остолбенели!» «Потан!» — голосом тигра зарычал на пассажиров, «Сволочи! Я один повел троих, а вы даже пальцем не пошевелили, чтобы мне помочь! Я за ваши деньги и богатство бьюсь. Неужели никто не может от от отобрать у него пистолет?» Тут уж все очухались, схватили бандита за руку и не дали ему убить Патана. стали его колотить «Хараш! Хараш!», пока тот не зарыдал от воли и не взмолился о пощаде. Но они все равно его избили, а на следующей станции выбросили из поезда. Только это уже был не такой-то кровавая каша, как гнилое мятое манго. Потом женщины кинулись к Потану и давая его врачевать, рану перевязывать и так далее, будто он единственный мужчина во всем поезде. Столько красивых женщин, и все полны восхищения. Гуппи вжидательно посмотрел на Мана. Того немного мутило. «У тебя все хорошо?» — спросил Гуппи после долгого молчания. «М -м -м -м -м -м», ответил Ман, а затем, помолчав, спросил. «Скажи, зачем ты всем рассказываешь эти бредовые истории?» «Ну, это же чистая правда!» — возмутился Гуппи по большей части. Ман снова замолчал. «Ты думай об этом так!» — предложил Гуппи. «Вот если я просто скажу «Здравствуйте!» А ты в ответ просто поздороваешься и спросишь «Откуда я держу путь?» и я отвечу «Вон оттуда, со стороны Байтара, на поезде приехал!» «Как пройдет наш день?» «Как мы переживем эти знойные дни и душные ночи?» «Для того я и травлю байки!» от одних становится прохладней, от других жарче. Ман его больше не слушал. Слово байтар произвело на него такое же действие, как на гупи бомбей. Ему пришла в голову чудесная идея. Он напишет письмо Фирозу. Вот что. Он напишет Фирозу и приложит к письму послание для Саиды Бай. Фироз прекрасно знает Урду и, в отличие от Рашида, пуританских взглядов не имеет. Он переведет письмо и отдаст его Саиде Бай. Она будет в восторге. Просто на седьмом небе от счастья и наверняка тут же напишет ответ. Ман поднялся, с черпоя, и начал мерить шагами двор, придумывая будущее письмо, издабривая его строчками из «Галиба» — «Мира» или «Дага», чтобы подчеркнуть или украсить ту или иную мысль. Рашид ведь не будет против, что он решил написать сыну Наваба-Сахиба, так? Ман просто вручит ему запечатанный конверт, и все. Гуппи, озадаченный странным поведением Мана, расстроился, что потерял слушателя, и ушел в темноту. Ман снова сел, прислонился к стене веранды и стал слушать шипение фонаря и прочие ночные звуки. Где-то плакал младенец, вдали залаяла собака, ее тут же поддержало еще несколько. Потом все на какое-то время стихло. Только с крыши, где летними ночами спал отец Рашида, доносились Мужские голоса. Иногда они начинали звучать громче, будто о чем-то спорили. Иногда смолкали. Но Ман не мог разобрать ни слова. Ночь была пасмурная. На каком-то далеком дереве то и дело кричала «Попиха!» «Индийская ястребиная кукушка!» «Жар птица!» Ее крики и трезвучие становились все громче, пронзительнее и истеричнее, достигали пика и внезапно затихали. Ман думал вовсе не о романтическом смысле, который народ вкладывал в ее пение. «Пика, хан! Пика, хан! Где ты, любимый? Где ты, любимый?» Ему просто хотелось, чтобы птица наконец замолчала и дала ему прислушаться к голосу своего сердца.